Бетон омешака! Бетон от мешака! Мешает бетон! Бригада строителей! строителей жрется маган в бетоном мешалке кровавый раствор Тесто с местом хорошо тес уже перемешалось этим вкусным пирогом вся бригада Объедалась бетонная мешалка Cannibalism!